Никита Непряхин «Анатомия заблуждений» или «Большая аудиокнига по критическому мышлению» Эпиграф «Через сомнение приходим к истине» Цицерон Вместо введения, часть первая Здравствуйте, дорогой слушатель! В этой аудиокниге не будет долгих вступлений и прелюдий. Вместо введения под номером один, я предлагаю вам пройти несложный тест. Далее вы услышите 15 утверждений. Ваша задача внимательно изучить каждое и решить, правда это или нет, согласны вы с этим или нет. У вас есть всего два варианта – да или нет. Если необходимо, возьмите ручку и бумагу потом у вас будет возможность проверить ответы поэтому следите за их соответствием конкретным номерам утверждений отвечайте честно ориентируясь только на свои знания если же ответа вы не знаете сделайте предположение готовы поехали итак ответьте правда это или нет утверждение первое зоологическое мышление отвечает левое полушарие а за творческое правое. Да или нет? Утверждение второе. Детектор лжи хорошо обнаруживает ложь. Согласны с этим или нет? Утверждение третье. Великую китайскую стену видно с МКС невооруженным глазом. Правда или ложь? Утверждение четвертое. Противоположности притягиваются браки в которых супруги не похожи друг на друга более крепкие и удачные согласны с этим или нет утверждение пятое большинство людей используют только десять процентов своего мозга наверняка вы что то об этом слышали утверждение шестое личность формируется в детстве и потом уже не меняется да или нет утверждение седьмое Омега-3 жирные кислоты полезны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Да или нет? Утверждение восьмое. Лучше всегда выражать свой гнев, чем держать его в себе. А с этим согласны? Утверждение девятое. Двадцать пятый кадр может заставить людей покупать ненужные им товары. Да или нет? Утверждение десятое. В полнолуние обостряются психические расстройства. Правда это или нет? Утверждение одиннадцатое. Иммунитет можно укрепить с помощью чеснока и витамина С. А с этим вы согласны? Утверждение двенадцатое. Прослушивание младенцами в утробе музыки Моцарта повышает их интеллект в будущем. Да или нет? Утверждение тринадцатое. Волосы и ногти растут некоторое время после смерти. Правда это или ложь? Утверждение четырнадцатое. Молния не может ударить дважды в одно и то же место. Да или нет? Ну и наконец последнее, пятнадцатое утверждение. Позитивный настрой может излечить или предотвратить рак. Отметьте, да или нет? А теперь, внимание, правильные ответы. Барабанная дробь, правильный ответ, везде нет. То есть, каждое из предложенных утверждений ложно. Удивлены? Да не может быть. Это бред, какая-то провокация. Я точно об этом где-то читал или слышал, скажете вы. Да, я, конечно, понимаю, что некоторые из вас возмущаются и негодуют, но совсем скоро вы узнаете, что каждое из утверждений предложенных вопросники — миф и стереотип. И я это докажу с помощью данных научных исследований. Но вначале давайте посмотрим, как отвечают на эти вопросы другие люди. Одна из моих компаний — исследовательская лаборатория бизнес спич Science Research занимается научными исследованиями в области социальной коммуникации. Перед выпуском книги мы предложили самым разным людям ответить на те же вопросы, которые задавались вам. Исследование можно считать репрезентативным, ведь мы опросили тысячу человек разного возраста, социального статуса из различных сфер деятельности и разных городов. Оказалось, что в среднем люди соглашаются с семью утверждениями из пятнадцати предложенных. Интересно, что только 0,5% людей правильно ответили на все предложенные вопросы. То есть всего пять человек из тысячи не согласились ни с одним утверждением. Пять человек, Карл. Давайте разберемся, почему эти суждения мы считаем мифами и заблуждениями и откуда они все берут начало. Каждому мифу будет дано детальное описание, а также результаты наших исследований БССР с количеством людей, которые верят в это. Итак, поехали. Миф первый. За логическое мышление отвечает левое полушарие, а за творческое – правое. Верит 72,2% опрошенных. Наверняка вы читали об этом сотни раз в самых разных книгах. И, мол, у каждого из нас лучше развито либо логическое, либо творческое полушарие. Этим и объясняется, что одни плохо разбираются в математике, зато прекрасно рисуют, ну а другие, наоборот, прекрасны в логике, но с трудом могут изобразить даже солнышко. Действительно, некоторые функции нашего мозга в большей степени сконцентрированы в одном полушарии. Доля правды тут есть. Но странно, когда человек с трудом извлекает квадратный корень из числа и объясняет это именно тем, что он правополушарный. Конечно, винить плохо развитые полушария гораздо проще, чем свои средние математические способности. Однако в реальности ситуация такова, что и левая, и правая части мозга у любого человека работают одинаково активно. Об этом говорят многочисленные исследования нейрофизиологов. И такого, чтобы одно полушарие у нас пухнет и пульсирует, а другое представляет собой загнивший орешек, конечно же, не бывает. Причиной возникновения этого мифа стали исследования американского нейропсихолога Роджера Сперри. Он со своим ассистентом Майклом Газонигой проводил исследования людей с расщепленным мозгом, за что даже получил Нобелевскую премию в 1981 году. Чтобы избавить людей от тяжелой формы эпилепсии, им разрезали мозолистое тело, через которое правое и левое полушария взаимодействуют друг с другом. Получалось, что у этих людей полушария начинали работать автономно друг от друга. Однако некоторые когнитивные функции лучше выполняло либо левое, либо правое полушарие. Так ученые выяснили, что области, которые отвечают за первичную обработку речевых данных, располагаются в левом полушарии, а правое принимает активное участие в процессах эмоциональной оценки происходящего. Тем не менее, мы не можем сказать, что только одно полушарие отвечает за какую-то конкретную функцию, а другое при этом бездействует. Просто какое-то полушарие может выполнить конкретную функцию гораздо быстрее и эффективнее, чем другое. Получается, что функции обоих полушарий в основном более схожи друг с другом, чем различные. Две половины мозга отличаются не тем, что они обрабатывают, а тем, как они это делают. Выполняя любую мыслительную функцию, оба полушария постоянно обмениваются информацией, помогая друг другу. То, что доступно одному полушарию, доступно и другому. Об этом говорят исследования ученых из университета Юты. Выяснилось, что число нервных связей в обоих полушариях не отличается и не важно аналитическим мы и мыслям или творчески. К сожалению, поп и массовая культура трактовали открытие ученых в слишком упрощенной форме. Якобы доминирует только одно полушарие. Так что в следующий раз, когда увидите результат какого-нибудь теста, утверждающий, что у вас преобладает, ну, например, правое полушарие, смело игнорируйте этот вывод. Миф второй. Детектор лжи хорошо обнаруживает ложь. Верит 45,6% опрошенных. Некоторые специалисты считают полиграф безупречным методом разоблачения лжи. Однако многочисленные исследования подтверждают, что валидный, то есть достоверный, эту методику назвать нельзя. Как работает полиграф? Он фиксирует сигналы, поступающие с датчиков, прикрепленных к различным участкам тела. Считается, что ложные утверждения вызывают более высокий уровень возбуждения, чем правдивые. Это может быть связано с чувством вины или страхом перед обнаружением лжи, Но действительно ли уровень возбуждения и учащение сердцебиения всегда связаны с ложью? Детекторы лжи нередко могут обмануть социопаты, патологические лжецы, умеющие вживаться в роль актеры или сотрудники спецслужб, прошедшие специальную подготовку. Национальная академия наук США в 2003 году опубликовала отчет, полиграф и выявление лжи, в котором на основе многочисленных исследований говорится, что применение полиграфа ненадежно, предвзято и вообще ненаучно. Оказалось, что при проверке на нем утверждений большого числа людей в отношении определенного произошедшего события достоверность распознавания лжи лишь чуть выше, чем при случайном угадывании. Представьте десять тысяч человек, из которых только 10 настоящих шпионов. При проверке на детекторе лжи обнаружены были всего 8 из них, а вот 1600 абсолютно невиновных людей были ошибочно сочтены шпионами. Именно поэтому в большинстве судов США использовать детектор лжи не разрешается. Миф третий. Великую Китайскую Стену видно с МКС невооруженным глазом. Верит 77,6% опрошенных. Такой миф о величии Стены появился задолго до того, как люди отправились в космос. На самом деле фотографии из космоса говорят об обратном. Великую Китайскую Стену невозможно разглядеть из космоса без применения оптических приборов, так как она, ну, слишком тонкая, около 6 метров. Ну, хотя и длинная. Это все равно, что разглядеть человеческий волос с расстояния нескольких километров. Даже при использовании камеры с 18-миллиметровым объективом удалось заснять стену лишь благодаря хорошей освещенности и недавно выпавшему снегу. Обычно стена сливается по цвету и текстуре с окружающей местностью. Миф четвертый. Противоположности притягиваются. Браки, в которых супруги не похожи друг на друга, более крепкие и удачны. Верят 32,9% опрошенных. Противоположности притягиваются. Думаю, об этом слышали все. Логика тут вроде бы есть. Это взаимное дополнение друг друга. Мы ищем то, чего не хватает нам самим. Ведь со своей зеркальной копией мы вроде как должны тут же заскучать. А сколько подтверждений этому мы видим в романах и фильмах, когда хорошая девочка влюбляется в плохого мальчика, ну или наоборот. Это же ставший привычный сюжетный штамп массовой культуры. Однако, похоже, литературный сценарий несколько отличается от реальной жизни. С середины прошлого века проведено сотни исследований на тему гомогамии, то есть тенденции выбирать партнера, похожего на себя. Все они демонстрируют, что статистически доказано и достоверно сходство сексуальных партнеров по возрасту, вероисповеданию, расе, социальному статусу. Кроме того, доказано, что партнеры в паре имеют соответствие даже по таким признакам, как рост, интеллект, физическое состояние, а также другие характерологические черты. И дело вовсе не в том, что супруги привыкают друг к другу, а именно в том, что мы изначально выбираем себе партнера по признаку общности. Миф пятый. Большинство людей использует только 10% своего мозга. Верят 68,9% опрошенных. Миф о том, что у нас работает всего 10% мозга, один из самых распространенных и популярных. Однако многочисленные исследования с использованием магнитно-резонансной томографии, электроэнцефалограмм, а также позитронно-эмиссионной томографии показывают, что человек задействует большую часть коры головного мозга, даже когда спит. В нашей голове практически в любой момент, даже при выполнении вполне тривиальных задач, приходится обрабатывать такие большие объемы информации, что нейроны и синапсы – зажигаются по всему мозгу практически бесконечно. Теперь рассмотрим проблему с биологической точки зрения. Наш мозг, вес которого составляет в среднем 2% массы всего тела, потребляет около 20% всей расходуемой организмом энергии. Какой смысл в ходе эволюции создавать систему с таким избыточным количеством серого вещества, чтобы в конечном итоге им не пользоваться? Конечно, мысль о том, что в реальной жизни мы прибегаем лишь к малой талике возможностей мозга, многих радует, ведь это дает надежду овладеть некими уникальными сверхспособностями при подключении остальных 90%. Кстати, именно таким аргументом пользуются многие экстрасенсы, обосновывая наличие у себя якобы паранормальных способностей. Однако это не так разочарую я вас, но к этой проблеме Мы еще вернемся. Миф шестой. Личность формируется в детстве и потом уже не меняется. Верит 34,7% опрошенных. Еще один миф гласит, что личность формируется в детстве и в дальнейшем уже не меняется. После трех уже поздно, все закладывается до пяти лет и так далее. Отрицать, что в детстве строится фундамент нашей личности, конечно же, бессмысленно. Однако последние исследования говорят о том, что характеристики личности более гибкие, чем принято полагать. Объединение результатов 14 глобальных социопсихологических исследований, а изучалось около 50 тысяч человек, показало, что основные черты личности открытость, добросовестность, невротизм и так далее демонстрируют статистически значимые изменения в среднем по жизни. Люди с годами меняются. Иной становится их степень открытости, эмоциональной стабильности, самодисциплины и так далее. Миф седьмой. Омега-3 жирные кислоты полезны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Верят 92,8% опрошенных. Утверждение, что капсулы с рыбьим жиром помогают защитить нас от сердечных заболеваний, знакомо многим. Однако недавний систематический обзор Cochrane Library результатов 79 клинических исследований говорит несколько об ином. Оказалось, что регулярный прием БАДов с омега-3 жирными кислотами не снижает риск инсульта, инфаркта миокарда и других сердечных заболеваний. Это, правда, вовсе не означает, что надо исключить рыбу из своего рациона. Еще раз оговорюсь, что исследовалась лишь польза от БАДов на основе рыбьего жира. Эксперты по-прежнему считают, что употребление рыбы и других продуктов, содержащих жирные кислоты омега-3, полезно как для сердца, так и для организма в целом. Миф восьмой. Лучше всегда выражать свой гнев, чем держать его в себе. один 61% опрошенных. В некоторых книгах действительно даются советы, что надо выпускать пар. Бейте подушку или боксерскую грушу, когда злитесь. Истошно покричите наедине с собой, чтобы облегчить душу. Поиграйте в Mortal Kombat или Counter-Strike, чтобы виртуально убить всех врагов. Знакомые советы? Даже старик Зигмунд Фрейд полагал, что подавлять ярость нельзя, ведь она может накопиться и вскипеть, приведя к провоцируемой агрессии или истерии. Однако не все так просто. Исследования показали, что выражение гнева даже в терапевтических дозах и в превентивных целях прямо или косвенно увеличивает степень агрессивности. Выражать гнев целесообразно только тогда, когда мы в итоге обращаемся к источнику гнева, нивелируем и устраняем исходную проблему. Если причины гнева остаются неизменной, то и проблема не просто никуда не девается, а начинает усугубляться. Более того, постоянное проявление гнева приводит к конфликтам и испорченным отношениям с окружением. Миф девятый. 25-й кадр может заставить людей покупать ненужные им товары. Верит 68,2% опрошенных. Каждый из нас хоть раз в жизни слышал, что коварные маркетологи и рекламщики, вооружившись тайными технологиями глубинной психологии, могут использовать незаметные изображения и звуки, чтобы скрытно воздействовать на наше подсознание и таким образом заставлять нас купить нужные им товары или услуги. Например, с помощью известного всем 25-го кадра. Смысл этой технологии заключается в том, что якобы сознание человека способно осмысленно воспринимать визуальную информацию со скоростью 24 кадра в секунду. И если поставить 25 пятый кадр с текстом команды, то эта команда, минуя сознание, сразу запишется в подсознание. На самом деле 25 пятый кадр скрытым не является. Ведь каждый кадр распознается нашим мозгом, способным различать гораздо большее число кадров в секунду, но вот текстовую информацию мозг считывает медленно. Так что этот пресловутый 25-й кадр с рекламой будет восприниматься как искажение или дефект пленки. В 1957 году автор этой методики, бизнесмен Джеймс Викри сообщил, что благодаря своей технологии смог увеличить продажи колы и попкорна в кинотеатре местечка Форт-Ли, якобы используя дополнительный проектор во время показа фильма «Пикник» для вставки 25 пятого кадра с текстом «Пейте Кока-Колу». Голодны? Ешьте попкорн. Все это оказалось уткой. После потока разоблачений Викари в 1962 году признал, что придумал эту историю, пытаясь поправить свои дела в консультационном бизнесе. Для воздействия на человека надо представлять стимул или раздражитель в течение более продолжительного интервала времени и с явной большей интенсивностью, чтобы достигнуть стадии понимания и порога признания. Миф десятый. В полнолуние обостряются психические расстройства верит шестьдесят семь четыре процента опрошенных оказалось что никакой взаимосвязи между полнолунием и поведением человека не существует хотя идея звучит довольно правдоподобно и я знаю многих представителей правоохранительных органов и даже психиатрии которые свято в это верят Однако метаанализы показывают, что частота самоубийств и совершение преступлений не зависит от того, в какой фазе в этот момент находится Луна. Миф одиннадцатый. Иммунитет можно укрепить с помощью чеснока и витамина С. Верит 74,8% опрошенных. Но кто же не слышал о том, что для укрепления иммунитета надо есть чеснок, Пить настойку эхинацеи, отвар шиповника или чай с лимоном. Об этом знает каждый с детства. Но, к сожалению, не существует способов, которые могут усовершенствовать работу иммунной системы организма по борьбе с респираторными вирусами. И даже чеснок и витамин С тут не помогут. Миф двенадцатый. Прослушивание младенцами в утробе музыки Моцарта повышает их интеллект в будущем. Верят 54,9% опрошенных. Очень красивая теория, правда? Младенец в утробе матери слушает прекрасные сонаты Моцарта, рождается и становится априори умнее сверстников. И делать для развития интеллекта ничего не надо, только включай записи классика и вуаля, все готово. Действительно, в 1993 году в авторитетном журнале Nature появилась статья, в которой сообщалось, что студенты университета, которые слушали всего по 10 минут перед выполнением задания «Фортепьянные сонаты Моцарта», продемонстрировали более высокие результаты в тестировании по пространственному мышлению по сравнению со студентами, Моцарта не слушавшими. Так появился новобонный термин «эффект Моцарта» — теория о том, что классическая музыка положительным образом сказывается на интеллектуальных способностях. Эти идеи подхватила пресса, а также музыкальные лейблы, и пошло-поехало. В рассуждениях на эту тему каким-то образом попали младенцы, и многие страны, в частности США, захватила «Моцартамания», Повсюду продавались диски для будущих мам с шедеврами великого композитора. Проблема только в одном. Нигде и никогда не проводились исследования, которые изучали бы воздействие музыки Моцарта или любой другой музыки на младенцев утробе. Более того, попытки повторить результаты исследований, описанные в журнале Nature в 1993 году, оказались тщетными. К тому же выяснилось, что иногда для выполнения тестов более эффективна современная поп-музыка. Другими словами, любая музыка, которая вам нравится, может в некоторых случаях повысить результативность какого-то рутинного действия. Миф тринадцатый. Волосы и ногти растут некоторое время после смерти. Верит 76,9% опрошенных. Жуткий миф. Его подкрепляют пугающими рассказами о покойниках, у которых отросла щетина. Но это миф. Чтобы ногти и волосы росли, клеткам нужны энергия и гормоны. Так как после биологической смерти человека поступление глюкозы в клетки и выработка гормонов прекращаются, соответственно и рост ногтей и волос тоже останавливается. Все дело в том, что после смерти тело человека теряет много жидкости. Кожа вокруг ногтей высыхает и смещается назад, создавая иллюзию их роста. То же самое происходит и с волосами, особенно на подбородке. На коже обнажается ранняя невидимая щетина. На теле появляется гусиная кожа, вызванная сокращением мышц. Это усиливает эффект, так как волосы при этом выпрямляются. Поэтому визуально ногти и волосы кажутся несколько длиннее. Миф 14. Молния не может ударить дважды в одно и то же место. Верит 37,5% опрошенных. Еще как может. Если посмотреть статистику попадания молнии в небоскребы, то в одно и то же место она может попадать несколько раз подряд за день так однажды за одну ночь на один уилье тауэр в чикаго пришлось десять разрядов молнии подряд нет никаких причин препятствующих попаданию молнии в одно и то же место запомните прятаться от молнии там куда она недавно попадала так же опасно как и находиться на ровном поле во времени погоды миф пятнадцатый. позитивный настрой может излечить предотвратить рак. верит 66,8% опрошенных. Рак — это результат отношения к жизни, услышал я как-то от одного из врачей. Услышал и ужаснулся. А потом начал копать, и оказалось, что это довольно популярная концепция по всему миру. Конечно, версия о том, что позитивный настрой и жизненный оптимизм могут избавить от онкологического заболевания, звучит здорово и обнадеживающе. Поверь в себя, и рак отступит. Все идет из головы. Мысленно представляй себя здоровым. Рак – это всего лишь ваша установка. Лечи болезнь позитивными мыслями. Представь, что ты сильнее рака. Все здорово. Но есть ли какое-то основание для этих утверждений? Боюсь, что нет. Идея о взаимосвязи внутреннего настроя и успехов в борьбе с онкологическими заболеваниями красива, но несостоятельна, потому что метаанализ научных исследований говорит об обратном. Никакой доказанной связи между позитивным настроем и вероятностью излечения рака нет, хотя исследования показывают, что онкологическое заболевание может провоцироваться стрессом. Но почему же так популярна вера в этот миф? Все дело в логической ошибке, которая по латыни определяется как post hoc ergo propter hoc. После значит в последствии этого. А также из-за распространенного когнитивного искажения ошибка выжившего. Ведь у нас на слуху в основном истории людей, которые победили рак с позитивным настроем, а не тех, кто умер от него. Но об этом подробнее далее.